Глава 11. Оговорка. Тот, кто заключит из вышеизложенного, что Монсеньор Бьенвиню был епископом-философом или священником-патриотом, рискует впасть в большую ошибку. Его встреча с членом конвента Ж, которую быть может позволительно сравнить с встречей двух небесных светил, оставила в его душе недоумение придавший еще большую кротость его характеру. И только. Хотя монсеньор Бьенвинью меньше всего был политическим деятелем, все же, пожалуй, уместно в нескольких словах рассказать здесь, каково было его отношение к современным событиям, если предположить, что монсеньор Бьенвинью когда-либо проявлял к ним какое-то отношение. Итак, вернемся на несколько лет. Назад. Немного времени спустя после возведения Мериэля в епископский сан, император пожаловал ему, так же, как и нескольким другим епископам, титул барона империи. Как известно, арест папы состоялся в ночь с 5 на 6 июля 1809 года. По этому случаю Мериэль, был приглашен Наполеоном на совет епископов Франции и Италии, созванный в Париже. Сенот этот заседал в соборе парижской богоматери и впервые собрался с 15 июня 1811 года под председательством кардинала Фэша. В числе 95 явившихся туда епископов был и Мириэль. Однако он присутствовал всего лишь на одном заседании и на нескольких частных совещаниях. Епископ горной епархии, человек, привыкший к непосредственной близости к природе, к деревенской простоте и к лишениям, он, кажется, высказал в обществе этих высоких особ такие взгляды, которые охладили температуру собрания. Очень скоро он вернулся в день. На вопросы о причине столь быстрого возвращения он ответил — Я там мешал. Вместе со мной туда проник свежий ветер. Я произвел впечатление распахнутой настежь двери. В другой раз он сказал, ну что же тут удивительного? Все эти высокопреосвященства, князья церкви, а я всего лишь бедный сельский епископ. Он пришелся не ко двору. Он наговорил там немало странных вещей. А как-то вечером, когда он находился у одного из самых именитых своих собратьев, у него вырвались, между прочим, такие слова. «Какие красивые стенные часы! Какие красивые ковры! Какие красивые ливреи!» «Да чего это утомительно! Нет, я бы не хотел иметь у себя всю эту бесполезную роскошь! Она бы все время кричала мне в уши, Есть люди, которые голодают, есть люди, которым холодно, есть бедняки, есть бедняки. Скажем мимоходом, что ненависть к роскоши — ненависть неразумная. Она влечет за собой ненависть к искусству. Однако у служителей церкви, если не говорить о торжественных службах и обрядах, роскошь является пороком. Она как бы изобличает привычки, говорящие о недостатке истинного милосердия. Богатый священник это нелепо. Место священника подле бедняков. Но можно ли постоянно, днем и ночью, соприкасаться со всякими невзгодами, со всякими лишениями и нищетой, не приняв на себя какой-то доли всех этих бедствий, не запачкавшись, если можно так выразиться, этой трудовой пылью? Можно ли представить себе человека, который, находясь у пылающего костра, не ощущал бы его жара, Можно ли представить себе постоянно работающего у раскаленной печи человека, у которого не было бы ни одного опаленного волоса, ни одного почерневшего ногтя, ни капли пота, ни пятнышка сажи на лице? Первое доказательство милосердия священника, а епископа в особенности, это его бедность. По-видимому, именно так думал и епископ Динский. Впрочем, не следует предполагать, чтобы по отношению к некоторым щекотливым пунктам он разделял так называемые «идеи века». Он редко вмешивался в богословские распри своего времени и не высказывался по вопросам, роняющим престиж церкви и государства. Однако если бы оказать на него достаточно сильное давление — Он, по всей вероятности, скорее оказался бы ультрамонтаном, нежели галиканцем. Так как мы пишем портрет с натуры и не имеем желания что-либо скрывать, мы вынуждены добавить, что Мириэль выказал крайнюю холодность к Наполеону в период его заката. Начиная с 1813 года, он одобрял или даже приветствовал все враждебные императору выступления. Он не пожелал видеть Наполеона, когда тот возвращался с острова Эльбы и не отдал распоряжения по епархии о служении в церквах молебнов о здравии императора во время ста дней. Ультрамонтаны — сторонники подчинения французской церкви Риму и светской власти папы. Галиканцы, сторонники независимости французской церкви. Сто дней, время вторичного правления Наполеона после возвращения его во Францию с острова Эльбы в 1815 году. Кроме сестры Батистины, у него было два брата, один генерал, другой префект. Он довольно часто писал обоим. Однако он несколько охладел к первому, после того, как, командуя войсками в Провансе и приняв под свое начало отряд в 1200 человек, генерал во время высадки в Канне преследовал императора так вяло, словно желал дать ему возможность ускользнуть. Переписка же епископа с другим братом, отставным префектом, достойным и честным человеком, который уединенно жил в Париже на улице Касет, оставался более сердечной. Итак, монсеньора Бьен-Веню тоже коснулся дух политических разногласий. У него тоже были свои горькие минуты, свои мрачные мысли. Тень страстей, волновавших эпоху, задела и этот возвышенный и кроткий ум поглощенный тем, что нетленно и вечно. Такой человек, бесспорно, был бы достоин того, чтобы вовсе не иметь политических убеждений. Да не поймут превратно на нашу мысль. Мы не смешиваем так называемые политические убеждения с возвышенным стремлением к прогрессу, с высокой верой в Отечество, в народ и в человека, которая в наши дни должна лежать в основе мировоззрения всякого благородного мыслящего существа. Не углубляя вопросов, имеющих лишь косвенное отношение к содержанию данной книги, скажем просто. Было бы прекрасно, если бы Монсеньор Бьен Веню не был реалистом и если бы его взор ни на мгновение не отрывался от безмятежного созерцания трех чистых светочей — истины, справедливости и милосердия, ярко сияющих над бурной житейской суетой. Признавая, что Бог создал Монсеньора Бьен-Веню отнюдь не для политической деятельности, мы, тем не менее, поняли и приветствовали бы его протест во имя права и свободы, гордый отпор Череватые опасностями, но справедливое сопротивление всесильному Наполеону. Однако то, что похвально по отношению к восходящему светилу, далеко не так похвально по отношению к светилу нисходящему. Борьба привлекает нас тогда, когда она сопряжена с риском, и уж, конечно, право на последний удар имеет лишь тот, кто нанес первый. Тот, кто не выступал с настойчивым обвинением в дни благоденствия, обязан молчать, когда произошел крах. Только открытый враг, преуспевавшего, является законным мстителем после его падения. Что касается нас, то когда вмешивается и наказует провидение, мы уступаем ему поле действия. 1812 год начинает нас обезоруживать. В 1913 году законодательный корпус, до той поры безмолвный и осмелевший после ряда катастроф, подло нарушил свое молчание. Это не могло вызвать ничего, кроме негодования, и рукоплескать ему было бы ошибкой. В 1814 году, при виде предателей маршалов, при виде сената, который, переходя от низости к низости, оскорблял того, кого он обожествлял, при виде идола поклонников, трусливо пятившихся назад и оплевывавших недавнего идола, каждый счел своим долгом отвернуться. В 1815 году, когда в воздухе появились предвестники страшных бедствий, когда вся Франция содрогалась, чувствуя их зловещее приближение, когда уже можно было различить смутное видение разверстого перед Наполеоном Ватерло, в горестных приветствиях армии и народа, встретивших осужденного роком, не было ничего достойного осмеяния. И при всей неприязни к деспоту, такой человек, как епископ Динский, пожалуй, не должен был закрывать глаза на все то величественное и трогательное, что таилось в этом тесном объятии великой нации и великого человека на краю бездны. За этим исключением епископ был и оставался во всем праведным, искреннем, справедливым, разумным, смиренным и достойным. Он творил добро и был доброжелателен, что является другой формой того же добра. Это был пастор, мудрец и человек. Даже в своих политических убеждениях, за которые мы только что упрекали его, и которые мы склонны осуждать весьма сурово, он был, этого у него отнять нельзя, снисходителен и терпим, быть может, более, чем мы сами, пишущие эти строки. Превратник Динской ратуши, когда-то назначенный на эту должность самим императором, был старый унтерофицер Старой Гвардии, награжденный крестом за Аустерлиц, и не менее рьяный бонапартист, чем императорский орел. У этого бедняги вырывались порой не совсем обдуманные слова, которые по тогдашним законам считались бунтовскими речами. После того как профиль императора. Исчез с ордена почетного легиона, старик никогда не одевался по уставу, таково было его выражение, чтобы не быть вынужденным надевать и свой крест. Он с благоговением собственными руками вынул из креста, пожалованного ему Наполеоном изображение императора, вследствие чего в кресте появилась дыра, и ни за что не хотел вставить что-либо на его место. Лучше умереть, — говорил он, — чем носить на сердце трех жаб. Приняв введенный Наполеоном орден почетного легиона, бурбоны заменили изображение Наполеона на лицевой стороне ордена изображением Генриха IV, а на оборотной стороне вместо орла поместили три геральдические лилии. Цветы отдаленно напоминали сидящих жаб, от которых, по одной версии, и происходил этот рисунок на гербе французских королей. Он любил во всеуслышание издеваться над Людовиком XVIII. «Старый подагрик в английских гетрах! Пусть убирается в Пруссию со своей пудреной косицей!» — говорил он, радуясь, что может в одном ругательстве — объединить две самые ненавистные для него вещи — Пруссию и Англию. В конце концов он потерял место. Вместе с женой и детьми он очтился на улице без куска хлеба. Епископ послал за ним, мягко побронил его и назначил на должность привратника собора. За девять лет монсеньор Бьен-Веню добрыми делами и кротостью снискал себе любовное, и как бы сыновнее почтение обитателей Дине. Даже его неприязнь к Наполеону была принята молча и прощена народом. Слабовольная и добродушная паства боготворила своего императора, но любила и своего епископа.